Глава 28. В найденной с помощью симбиота ход тут же устремились несколько бойцов. Задача была понять, куда ведет тоннель, а затем разобраться, что вообще произошло. Судя по всему, хозяева были не готовы к вторжению, как правильно заметила помощница Паулы. Постель теплая, они ушли несколько минут назад. В голове все встало на свои места. «Ни в коем случае не убивать их! Взять живыми и отвезти в поместье!» Паула потихоньку стала приходить в себя, но я форсировал события, дав ей хорошую пощечину. Далее убрать все следы нашего присутствия. Трупы, кровь, сломанные предметы интерьера. Ничего не должно рассказать о сегодняшней ночи». П «Почему?» — отмерла наконец Паула. «Потому что они не виноваты в нападении на нас. Это сделал кто-то другой» я найду этого проказника, после чего ему придется объяснить мне все. Добавил мысленно и вышел из комнаты. Симбиот не подавал признаков жизни, но я чувствовал, что напряжение может вырваться в любой момент. Где-то глубоко внутри ощущалась сила и защищенность, но это может быть обманом. Вернемся к нашим баранам. Ананьевы не нападали на поместье, это очевидно, а значит, сейчас мы максимально уязвимы. Я вернулся в автомобиль. Паула руководила группой в доме, были вызваны уборщики и простые рабочие, чтобы быстро восстановить весь нанесенный ущерб. Сейчас важно сделать так, чтобы на нас не упало подозрение в необоснованном нападении на Ананьевых. Через несколько десятков минут в тишине услышал приглушенные ругательства с улицы. Дверь авто открылась, в салон насильно усадили Геннадия и его супругу. Они сыпали карами в равнодушные лица бойцов. Оба хозяина поместья в ночных рубашках, на конечностях следы от захвата, ноги грязные, на лице мужчины расплывается свежий бланш. «Я так и думал, что это твоих рук дело!» — оскалился Геннадий, стоило ему меня заметить. «Моих?» Не стал отрицать я. «Что тебе нужно?» — всхлипнула женщина. «Ты убил нашего сына! Что ты еще хочешь от нас?» «Вам ответить честно или солгать?» Наклоняю голову. «Татьяна задала хороший вопрос. Что ты будешь с нами делать?» Зацепился за слова жены Геннадий. «Императора сейчас нет. Это развязывает тебе руки. Но наша смерть вызовет вопросы, на которые ты не сможешь ответить». «Верно». Снова согласился я, ожидая предложения. «Ты хочешь власти?» Вглядываясь в мое лицо, подытожил Геннадий как-то опустошенно. «Я знаю, как ее получить». «Боюсь, нам нечего тебе предложить в таком случае». «Почему вы не напали после того, как умер ваш сын?» Задал я не дающий покоя вопрос. «А зачем?» — пожал плечами Геннадий, доставая из мини-бара бутылку скотча. «Мы долго думали, как отомстить. Но потом поняли, что тебе также необходимо обезопасить себя, а значит, ты придешь за нами. Дни шли, а тебя не было. Мы поверили, что ты оставишь нас в покое. Тут ты меня переиграл. Снова». Я молчал, усиленно думая, что делать с читой Ананьевых. Симбиот заинтересованно ворочился. Он был голоден, и мне в голову приходили мысли просто выпить ненужных людишек. На днях на мое поместье напали. Стая одичавших оборотней. Вставил свое откровение я. И ты подумал, что мы за этим стоим. Огонек понимания в глазах Геннадия быстро превратился в костер. Да, я так подумал. Киваю в ответ. «Это ошибка. В таком случае мы легко все исправим», — горячо начал Ананьев. «Думаю, да, это можно будет исправить. Но пока вы отправитесь в мое поместье. Если вас кто-то хотел убрать моими руками, безопаснее будет полагать, что я сделал это. Будете моими гостями, пока я не найду зачинщика». «Гостями», — усмехнулась Татьяна. Геннадий же сжал коленку жены, после чего вымученно улыбнулся мне. «Мы согласны». Пытается выжить из ситуации максимум, но я тоже не прост. В голове уже выстроилась цепочка плана, в котором Ананьев должен будет сыграть отведенную роль. Жаль, что я не могу гарантировать ему жизнь. Спасибо. Улыбаюсь в ответ, и мы едем в поместье. До самого утра не мог уснуть. Даже соблазнительная картина устроившихся в моей кровати девушек не смогла надолго отвлечь от мыслей. Спустя час, когда Анастасия и Лара были выжаты, я встал и ушел в кабинет, где встретил рассвет. Мысли витали не только вокруг нападения и нашего ответа, а также затронули изменения в организме. Я с трудом себе признался, что мне мало простого соития с девушками, они будто не справлялись. Это как тушить пожар керосином. Списал это на подросший ресурс организма и адаптацию к расширяющимся возможностям. Утро застало меня с чашкой крепкого чая. Стоило солнцу коснуться окон второго этажа, где был бывший кабинет отца, в дверь постучал дворецкий. За дверью привычно ожидал Альберт, пока я не пригласил его войти. Как-то парень вошел без приглашения, стараясь быстрее донести важные новости. Но парень был не готов встретить двух девушек в нижнем белье, сидевших в уютных креслах напротив письменного стола лара и анастасия как раз старались затащить меня спать они будто сговорились не сразу привыкнув к тому что мне не требуется много сна первые дни каждая считала своим долгом отвлечь меня и оттащить в спальню и не затем о чем можно было логично подумать в девушках включился супружеский механизм было нереально пропустить обед или не найти в гардеробе нужные вещи Если Анастасии было откровенно нечем заняться, то вот Лару я не понимал. Я отметил время. Альберт вошел ровно в 10. Ровно в 10 к нам пришел странный гость. Он говорил на английском и никогда не опаздывал. А еще с ним была гостья, которая была хорошо мне знакома. «Позови его», — приказал я Альберту. «Хочу еще видеть Паулу и ее заместительницу». Нехорошее предчувствие пронизывало изнутри. Если гость с острова, значит британки могут его знать, тем более с ним Айза. В кабинет вошла парочка гостей. Высокий и жилистый мужчина лет 30 с аккуратной бородкой и в очках, имеющих роговую оправу. Мужчина был одет не по погоде, кожаная куртка, рубашка, лакированные туфли и темно-синие штаны. Айза же куталась в большой полушубок. Волосы языками темного пламени разметались по вороту. Глаза блестят, красивые, ничего не скажешь. «Не скажу, что рада тебя видеть. Я буду переводить. съезвила она. А я, вот как ни странно, рад. Это ничего не меняет. Смутилась, но постаралась не показывать виду англичанка. Что вы хотите?» В этот момент в кабинет вошла Паула и Кассандра. Имя помощницы я узнал еще ночью. Очень уж быстро она реагирует. Таких людей надо держать поближе. Реакция вошедших британок была разной. Если Кассандра поджала губы, а на ее щеках заходили желваки, реакция Паулы была другой. Глава моей охраны испугалась, на миг замерла, прямо как на вчерашней операции. Мужчина тем временем уселся в кресло, игнорируя мой задумчивый взгляд, и начал говорить. «Рад очутиться в вашей стране». Начала Айза, но я поднял руку, и девушка замолчала. Британец сказал еще несколько слов, но, не дождавшись перевода, замолк, нахмурившись. «Кто это?» Вопрос был адресован моим валькирием. «Самый верный слуга барона, Уильям», тут же отозвалась Кассандра. «Барон был нашим последним нанимателем, мы не очень хорошо разошлись». «Понял, слушаем дальше». Получив команду, Айза начала переводить. Я прибыл по поручению барона, чтобы узнать, по какому праву вы приняли в рот этих дезертиров. Они всецело принадлежат барону. Вам предлагается принять условия Передать нам предательниц на суд его сиятельства, В таком случае мы не будем разжигать конфликт. Интересно. Стал барабанить пальцами по столу я. Что скажете? История длинная и запутанная, но мы были правы. Паула так и не произнесла ни слова, говорила Кассандра. Несколько секунд, посмотрев в глаза девушки, я принял решение. «Мне достаточно твоих слов». «Надо было видеть лицо Кассандры в этот момент. Если когда-то и существовал измеритель обожания, сейчас он бы явно зашкаливал. Полный фанатичной преданности и благодарности взгляд буквально прилип ко мне. Ваши требования не будут удовлетворены. На этом наш разговор закончен». Айза перевела мои слова. В кабинете повисла тишина. «Вы неправильно поняли. У нас есть рычаги давления», — с улыбкой сказал Уильям. «У меня тоже». Британец какое-то время смотрел на меня, но на конфликт не пошел. Мужчина широко улыбнулся и встал, направляясь к выходу. Перед тем, как покинуть кабинет, он остановился. «До встречи». «Прощайте», — попрощался я. Айза осталась, но ненадолго. Девушка изучающая, осмотрела кабинет и задала интересующий ее вопрос. Почему ты не отдал этих преступниц? Тебя это не должно касаться. Кажется, твой друг заблудился. Тебе бы его проводить? Он не мой друг, просто попросил об услуги. Айза не договорила, в кабинет снова постучали. Раздался неуверенный голос Альберта. Господин, тут люди. люди императора. Да отойди ты, болезный! Я услышал грубый мужской бас. В кабинет валились несколько гвардов. И правда, служащие императора. Федор Константинович, вы задержаны! Попрошу обойтись без применения силы. Немного нервно тарабанил старый вояка. По какой причине? Я сделал удивленное лицо. За нападение народ Ананьевых и убийства Геннадия Ананьевы и его супруги Татьяны. Вздор! Натянул я гневную маску, внутри же все ликовало. Вовремя я включил голову и пощадил парочку влиятельных господ. «Альберт, будь так добр, пригласи наших гостей в кабинет». «Каких гостей?» — не сразу понял вояка. «Читуананьевых, конечно же». Гвард замер. Я заметил, как поморщилась Паула, а затем выражение ее лица на секунду стало отчаянным. Девушка быстро пришла в себя, взяв под контроль эмоции. «Мне эти метаморфозы стали еще больше интересны». «Думаю, у нас будет разговор сразу после того, как мы закончим тут». В кабинет вошел Уильям. Его лицо сияло в предвкушении. «Но наш источник говорил обратное!» С угрозой в голосе повернулся к Уильяму Старый Гвард. «Есть видеозаписи нападения на поместье!» Видимо, Альберт заранее позвал Геннадия. Уильяму не дали договорить. В кабинет вошли новые действующие лица. Когда глава великого рода уселся в свободное кресло вместе с супругой, гвард начал сверлить взглядом англичанина, который потерял весь свой настрой. «Мистер Уильям, я правильно понимаю», — официально обратился старый воин, «что вы донесли до нас неверную информацию». «Но это не так», — воскликнул побледневший мужчина. «Пройдемте с нами». Неожиданного гостя взяли под локти и вывели прочь. Напоследок Гвард обернулся, так же, как парой минут ранее сам Уильям. «Мы вернемся к этому вопросу чуть позже!» Я сидел и потерял виски. Скорее машинально, а не по причине усталости. Цирк с каждым днем набирал обороты. «Что дальше?» — спросил изрядно успокоившийся после ночных событий Геннадий. Я молчал. Ответа на этот вопрос сейчас не было. Меня больше беспокоило поведение Паулы которая осталась в кабинете вместе с Кассандрой. Все молчали. Татьяна читала выдернутую с полки книгу, Геннадий жевал губы, британки смотрели перед собой пустыми глазами. Погода за окном будто насмехалась, вылезла из облаков солнца, заливались птицы. «Паула, тебе есть что сказать?» От этого вопроса она вздрогнула. «Нет». «Точно?» Стараясь смотреть ей прямо в глаза. «Да» выдыхает она. «Кассандра, расскажи об этом бароне». «Мы работали на него. Когда-то пришел хороший контракт, Паула еле успела его вырвать. По сути, легкие деньги — охранять одного самопровозглашенного аристократа. Мы быстро посчитали и навели справки. Барон персона не самая большая, серьезных проблем такому большому вооруженному отряду не доставит». Девушка замолчала, видимо, собираясь с мыслями. «Но...» — поторопил я ее. Но он оказался не таким, каким мы его представляли. Если сказать коротко, абсолютный отморозок. Он нападал на все, что движется, постоянно захватывал земли соседей. В то время владения лордов были ограничены по территории и людям, но вот воевать не запрещали. А потом он стал нанимать еще отряды, чтобы обойти запрет. Какой глупый закон, чем занимался ваш король? Король ждал, когда рыбка станет покрупнее, а затем ловил ее. По сути, островом правили банды, а король был самым главным бандитом. Кассандра вздохнула. Поторопившись с выводами, мы не нашли покоя, а снова попали в мясорубку. Слава богу, контракт был всего на три месяца. После окончания контракта нас не смогли принудить для его продления, мы бежали, но все требования были выполнены. Спасибо, что не стали вести переговоров с его человеком. Интересно, чего теперь ждать от него? Всего чего угодно. Тихо вставила Паула. Алиса мерила кабинет шагами слева направо, от окна до стола и до двери. Девушка заметно нервничала. Утром пришли не самые лучшие новости, заставившие ее отправить гвардов к злосчастному фанвизину. Оказалось, он напал на ананьевых. Алиса умела думать, отец хорошо подготовил девушку к самостоятельному управлению. Если у Федора получится подмять еще один великий рот... Он пойдет против короны. По крайней мере, сама бы Алиса именно так и сделала. Но еще больше беспокоил только что пришедший отчет служащих канцелярии. Она не с супругой живы и здоровы находится в поместье Фанвизиных. Сведения поступили от странного англичанина, который показал видеозапись. Только это сподвигло Алису встретиться с ним. Сейчас Уильям отдыхал на нижних уровнях резиденции, быстро сливая всю имеющуюся информацию, стараясь сделать это раньше очередного удара или пореза, в зависимости от настроения палача. Алиса получала отчет ежеминутно. Все новые и новые данные шли в текстовом формате. Уильям говорил, что организовал нападение оборотней на поместье Фанвизиных. У него была четкая задача выполнить условия какого-то барона. А точнее, вернуть отряд, служащий фанвизином вот уже год. Речь шла о настоящих валькириях с острова. Федор называл их британками. После провала у ему ничего не оставалось, как продолжить слежку. Англичанин вышел на одну из британок, которая по какой-то причине поделилась информацией. Шпиону стало известно о нападении на Ананьевых, и это могло стать успехом, но он многого не учел. Первое. Ананьева не убили. Второе. Если бы Федор захватил рот, Алиса ничего бы не смогла сделать. Не развязывать же гражданскую войну. Третье. Он не разгадал планов своего информатора. Британка намеренно слила ему не все расклады, заманила в ловушку, но это действие вызывает вопросы. Зачем ей вообще сотрудничать с англичанином? Алиса остановилась и постучала по столу. В кабинет вошел Марк Андреевич. Престарелый поверенно улыбался что было большой редкостью последние дни, учитывая, сколько дерьма они разгребли. «Алиса Леонидовна, кажется, у меня хорошие новости, а у вас гость». «Кто?» – нахмурилась Алиса. «Сейчас сами увидите». Ушел от ответа Марк, снова не свойственное ему поведение. В голове Алисы пронеслась сотня образов, но реальность удивила больше всего. В кабинет вошел князь Фанвизин, Некогда похороненный мужчина выглядел свежим, на нем был темный плащ с меховым воротом. Как только мужчина снял его, в свете ламп засияли многочисленные награды и регалии, коими была увешена вся грудь. «Здравствуйте, Ваше Императорское Величество!» Мужчина встал на одно колено и склонил голову. «Ну, здравствуйте, Константин Владимирович!»